Глава шестая. Открытие Чебурашки. Чебурашка сидел дома у Гена и внимательно изучал газеты. Он любил читать газеты, чтобы пересказывать их детям в детском саду. Жизнь подбрасывала много разных сюжетов, значительно более интересных, чем сказочки про Колобка или Терем-теремок. Он сидел и читал. Нам сообщают: в далёкой дальневосточной тайге заблудился мальчик На поиски мальчика вышел отряд добровольцев. Через сутки мальчик сам вернулся домой. Отряд добровольцев до сих пор ещё не найден. Когда отряд вернётся, ох, этому мальчику и всыпят, сказал Гена. А может, всё будет хорошо, предположил Чебурашка. Может, отряд не вернётся. Да ты что, удивился Гена. Уж лучше пусть мальчику как следует влетит, чем отряд потеряется. Чебурашка читал дальше. Граждане из домов по 14-й Парковой улице, запасайтесь горячей водой. В понедельник горячей воды не будет. Но ведь вода же у них остынет, сказал Гена. Нет, не согласился Чебурашка. Если в термос набрать, она долго продержится, он продолжал. В случае на Переславской зообазе здесь обнаружен неизвестный ранее вид водоплавающих Это двухцветные утки. Верх у них ослепительно белый, а низ ослепительно зелёный. Такие утки никогда раньше не встречались. Вызванные эксперты-орнитологи ничего не могут понять. А чего здесь непонятного, сказал крокодил. Бывал я на Переславской зообазе. Я там служил рядом. Мы к ним с концертами приезжали. Там рядом с ними химический комбинат расположен лакокрасочный. У них отстойник есть с зелёной краской. Вот утки туда и присели. Хорошо ещё что отлепились бедные. А почему у них верх белый, спросил Чебурашка. Потому что кислотный дождь прошёл. Он на что попадёт, то белым становится. Я там белых коров встречал, белых лошадей и даже белых милиционеров, а уши вороны там все абсолютно белые. Чебурашка понял и снова уткнулся в газету. Случай на Калужском шоссе или Спящий красавец. Милиционер Лавочкин проверял загазованность у проезжавших автомобилей, и в самый разгар рабочего дня, когда можно было собрать наибольшее количество штрафов для 115-го отделения ГАИ, он заснул на боевом посту. Большой грузовик с московскими номерами так и уехал, оставшись непроверенным. Этот случай позорит московскую милицию. Гена, гена, закричал Чебурашка. Это же твой грузовик. Это тот самый грузовик, который тебя ограбил. Почему тут окрещил? Смотри, Гена, ты и заснул на посту, и милиционер заснул на посту, когда за газовозность проверял. К тебе грузовик приезжал, и к милиционеру приехал. У них из выхлопной трубы сонный газ идёт. Верно, согласился умный Гена. А牛 бензин, наверное, эфир добавляют или сонные таблетки. С этим открытием Гена и Чебурашка быстро побежали к любимому майору под дубинкой.